Семь-четыре. О тайных прислужниках. Казалось, прошла целая вечность, пока Элин лежала на сырой земле, наблюдая, как алая кровь медленно стекает по чужим губам. Только когда последний жалобный хрип стих, и Мелиса прекратила содрогаться в конвульсиях, колдунья почувствовала, как ослабли тиски, что сжимали ее тело, и ледяная хватка, терзавшая разум, наконец отпустила. Покачиваясь от слабости, девушка поднялась на ноги и устремила взгляд на лучника. В свете костра его фигура выглядела зловеще. Полуобнаженное тело зияло черными ранами, лицо, изрезанное глубокими порезами, напоминало посмертную маску. Кровь больше не сочилась из его рассеченных сухожилий. По всей видимости, Драальд успел найти тенебру и использовать ее магию для исцеления. «Вы еще живы?» — холодно бросил он, уловив ее взгляд. Голос звучал намного старше и суровее, чем у Лельина. «А я-то думал, они вас иссушили до костей. Было бы вполне заслуженно. Зачем вы их спровоцировали? И зачем призвали Альвион, если знали, что это не изменит ход событий?» Элин настолько растерялась, что не сразу нашлась с ответом. Она ожидала хотя бы намека на благодарность, ведь ее тенебра спасла его от верной гибели, но вместо этого получила обвинения и упреки. «Я п -п просто...» — начала она, заикаясь, но не успела договорить. «Зачем вы вообще сюда явились?» — перебил он с явным раздражением. «Сидели бы у себя в холеву со своими вилами». Эллин вспыхнула от возмущения. Стоил ли такой неотесанный грубиян ее страданий? — Я пришла к вам на помощь. Ваш брат послал меня. — Лелиан, я просил его позвать солдат, а не пастушку. — Извините, господин... — Торан пришлый, — представился он, вскинув подбородок. — Извините, господин пришлый. язвительно произнесла Элин, «Но если бы не пастушка, вас бы уже выпотрошили!» «Да неужели?» За семь крупных шагов Драальд пересек поляну и остановился рядом с девушкой. Элин пришлось задрать голову вверх, чтобы достойно встретить его взгляд. «Поблагодарите Витхи, что этой ночью ветницы были не слишком голодны. Иначе бы вместо одного Гардвика...» «Вы потрошили двоих!» После короткой и напряженной паузы Торан резко отвернулся. Его внимание привлекло истинно черное свечение в углях костра. Наклонившись и подняв с земли вилы, он осторожно опустил зубья в огонь и вытащил оттуда проводник. Элин понадеялась, что он передаст его и ей, но вместо этого Дральт небрежно повесил амулет на ближайшую ветку до которой ей пришлось бы прыгать, чтобы дотянуться. «Вы всегда так обходительны, или только со своими спасителями?» огрызнулась девушка, не выдержав. «Хотите, чтобы я бросил вам в руки раскаленный металл?» буркнул Драальд, не оборачиваясь. Всадив вилы в землю, он подошел к груди мятых вещей, принадлежащих ветницам, и сухим небрежным движением достал оттуда свою рубашку. Пока он одевался, Эллен отвернулась, не желая смущать его, и хромая подобралась к амулету. Прыгать за ним было выше ее достоинства, поэтому она прибегла к магии ветра. От резких движений боль пронзила руку и ногу, раны напомнили о себе. — У вас осталось тенебра? — спросила она, извлекая нож из плеча. — Нет, весь флакон израсходовал. А что вы хотели? — равнодушно отозвался Драальд. — Да так, Зайцев подлатать решила, — язвительно бросила Элин, кивая на выпотрошенные тушки. Слава Гомону, Торрен никак не прокомментировал ее слова, иначе бы завязалась драка. Он закончил одеваться и, закрепив на поясе колчан со стрелами, подошел к обезглавленной серии. Наклонившись, прощупал ее пульс. — Думаете, поднимется? съехидничала Элен. «Да, через час заново соберет шабаш», серьезно ответил Драальд. Волшебница едва не сдержалась, чтобы не рассмеяться. Разумеется, ей попался не только хам, но и тупица. «У нее голова разлетелась», — воскликнула она. «Если думаете, что этого достаточно, чтобы убить ветницу, то сильно ошибаетесь», — усмехнулся Драальд. нужно их связать и уходить идти сможете он бросил взгляд на ее ногу, хотя не отвечайте вижу что нет придется нести вас нет уж увольте волшебница скрестила руки на груди я пойду сама с вашей раной вы доберетесь до купола к рассвету, если повезет пусть так все лучше чем ехать в ваших грязных имперских ручищах прежде чем хаять мои руки «Посмотрите на свои! Вы призывали ими черную магию!» Элин задохнулась от возмущения. «Да как... да как вы смеете?» — вскричала она. «Я ничего подобного не делала!» «Ну да, конечно!» — в его голосе прозвучала ироничная насмешка. «А кто ж тогда оторвал ветнице голову?» Прежде чем Эллин успела осознать смысл его слов и ответить на обвинение, позади раздался противный костяной хруст. Мелисса, которую колдунья считала мёртвой, вдруг дернулась. Грудь ее приподнялась в судорожном дыхании. Из разорванного горла вырвался зловещий шепот: «Викант! Гинтер! Ко мне!» Кого бы она ни позвала, Ее зов был услышан. Не успел шепот затихнуть, как за деревьями раздался другой звук — тихий, но отчетливый вой, пробирающий до костей. Среди колыхающейся густой листвы вспыхнули красные точки. Два огромных волка поднялись на лапы. Воздух вокруг них задрожал, как от летнего жара, и темные магические протуберанцы заиграли на черной шерсти. «Фандеры!» — вскрикнула Элин. Всё ее тело затрепетало, но не от страха. Нет, в груди вспыхнул жар, словно кто-то подбросил поленьев в кузнечную печь. Перед глазами вновь всплыла картина прошлой битвы. Юлий, мертвец, кладбищенский холм. Тогда она была не готова, но теперь... Теперь все будет иначе. «Хорошо, что вы здесь!» выкрикнула она с дикой решимостью. «Вы поплатитесь за то, что сделали с моим наставником!» Ее пальцы заиграли магическим огнем, и в ту же виру кто-то схватил ее за талию. Мерзкий Драальд! Одним рывком он оторвал ее от земли и перекинул через плечо, как мешок с картошкой. Возмущенная, Эллен извергла поток непристойных ругательств, пытаясь сопротивляться. Ее ногти вонзились в его спину, Но Торон не обратил на это никакого внимания. «Отпустите меня, трус, я должна!» «Ничего вы не должны, мы уходим!» Оглушительный вой перекрыл их вопли. Дыхание Эллен перехватило от невыносимого смрада гниющей плоти. Она подняла глаза и увидела, как две гончие выскочили на поляну. Она стремительно подбежала к Мелисси, обнюхивая ее окровавленные останки, а вторая, обнажив острые клыки, направилась прямо к ним. Торон, не теряя ни мгновения, пинком ноги обрушил на зверя угли из костра и бросился бежать, крепко держа Эллин на плече. Но волшебница не собиралась мириться с этой ситуацией. Терпеть она не могла беспомощных принцесс из сказок Вирин. Потеряв весь оставшийся Альвион, девушка призвала огненную химеру. Пламенный зайцелоб, чудовище с длинными извивающимися рогами и мощными лапами, появился перед ней, освещая лес белым огнем. «Ну и тварина!» — вскрикнул Тора, наборачиваясь. «Почему вы раньше не позвали ее?» «Ждала вашего дозволения», — огрызнулась девушка. «Бегите уже!» И они побежали, а позади них зайцелоб ринулся в атаку. Его огромная когтистая лапа, С тошнотворным хрустом прошлась по морде Фандера, ломая череп, словно скорлупу ореха. Любой другой от такого удара умер бы на месте, но Фандер уже был мертв. Он оскалился и вцепился клыками в глотку химеры, злобно рыча. Зайцелоб, пыхнув черным дымом, обрушил на него свои рога, насаживая костлявое тело на языки пламени. Жалобный собачий писк разнесся по поляне, и все на миг затихло. «Надеюсь, помер», — подумала Элин, но ее надежде не суждено было сбыться. Фандер вырвался из пылающих объятий и одним мощным рывком оторвал зайцелопу голову. Элин взвизгнула от ужаса. Химера, изгибаясь в предсмертных судорогах, неестественно повалилась на землю, и ее пламя начало угасать. Фандер, довольно оглядев свою жертву, отряхнулся, как пес после дождя и рванул в погоню за беглецами. «От вашего беса позёрства больше, чем пользы», — прокомментировал Торн. «Но сатаил с ним». «Где купол? Я его не вижу». Элин порывисто огляделась, пытаясь сориентироваться, но в темноте лес казался чужим и незнакомым. «Сюда!» — вдруг позвал скрипучий голосок. В двух сарах от них зажегся фонарь. «Полымя!» — обрадовалась колдунья. «Бегите к нему!» Они рванули к огню. Понимая, что жертва ускользает, Фандер предпринял последний отчаянный прыжок. Его челюсти с оглушающим щелчком захлопнулись в симе от лица Элен. Холодное, зловонное дыхание могилы обожгло ее щеку, и в тот же миг магический барьер сомкнулся вокруг них. Фандера отбросила назад, словно камень, выпущенный из рогатки, и он пропал из видимости. Добежав до кладбищенской сторожки, Торан остановился, переводя дух. Подождав Виру другую, Эллин гневно стукнула его по плечу. «Все, бежать дальше нет смысла, отпустите меня!» Он опустил ее на землю. Демонстративно отряхнувшись, волшебница многозначительно переглянулась с Рарагом и подошла к границе. За переливающейся золотом пленкой она увидела, как Фандер, шатаясь, поднялся на лапы и, издав яростный рык, медленно поковылял к куполу. Он больше не чувствовал и не видел беглецов. Магия делириума делала всех прячущихся под ней незримыми. Хищник обреченно царапнул по поверхности купола когтями и начал рыть подкоп. «Бестолковая тварь! Какую бы глубину ты ни взяла, тебе не попасть внутрь! яростно выкрикнула Элин. Девчонка права! Вдруг раздался тихий зловещий шепот из тьмы. Оставь, купол, Гинтер, к ноге. Фандер, повинуясь приказу, отступил, а элен застыла, потеряв дар речи. Ее разум отказывался верить в услышанное. Но когда к границе делириума подступила знакомая толстая фигура, все сомнения развеялись. Милиса оказалась не только жива, но и абсолютно здорова. Играя со стрелой в руке, она уверенно подошла к куполу и встала к Эллин лицом к лицу. Следом за ней подоспел второй фандер, на спине которого сидел безголовый всадник. Нет, голова у него все же была, но только нижняя часть — обнажённые челюсти, из которых тянулись куски разорванной плоти. Торан мгновенно схватился за лук и в два прыжка оказался рядом с элен Загородив ее своей спиной, он натянул тетиву и прицелился Мелиссе в лоб. «Снова за свое, злобно усмехнулась она. «До сих пор считаешь, что можешь нас победить?» «Не победить!» — процедил он. «Но прогнать уж точно. Убирайтесь вон. Вам не пройти дальше». А Глупый мальчишка думает, что может нас остановить!» Прохрипела серия. Ее голос был полон ядовитой насмешки. «Глупый мальчишка считает, что магия делириума защитит его, и под ней он в безопасности. Но мальчишка ошибается». «Слышишь, Торан, можешь прятаться под куполом сколько угодно, но тебе и твоим крысам подгорного края осталось недолго. Совсем скоро делириум падет, и тогда прятаться тебе будет негде». «Что? Что ты несешь?» — Эллин задрожала от ярости. Ее кулаки сжались, и она шагнула вперед. «Купол никогда не падет. Слышишь меня, лживая?» «Успокойтесь», — остановил ее Торан и грубым движением оттолкнул от границы. «Не видите, что ли? Она провоцирует вас. Только и хочет, чтобы вы выглянули наружу». В этот момент за их спинами послышался шум лад и ржание лошадей. Волшебница обернулась и увидела синие факелы, проступающие в черном мареве. «Воины Роха!» — воскликнула она с облегчением и одарила Ветниц злорадной усмешкой. «Это значит, вам конец!» «Нет, это значит, нам пора!» — произнесла серия устало. «Но мы еще вернемся! Мой совет тебе, Торан, беги дальше на восток, пока у тебя есть ноги, ибо скоро их не станет. Скоро мы сломаем делириум, и я отрежу их тебе». «И тебе мы их тоже отрежем», — поддакнула Мелиса, сверля Эллен взглядом. «Жди нас в гости, префект Малого Совета. Каждую ночь засыпая, знай, очень скоро мы придем за тобой».